Ты мог терпеть, лавировать, избегать личного риска. Столыпин готов был на самопожертвование. Это различие вскоре обнаружится. Огонь вскоре опалит Столыпина. Русский границы отрисается, надо что-то предпринимать. Но что, земельная реформа? Ведь именно земельный голод одна из первых причин сотрясения. Впрочем, этого уже мало... Требует политических свобод и участия общественности в управлении государством. Витте вернулся из Америки, заключив портсмутский мир с Японией, и считал себя в силах решить эти проблемы. Для начала успокоить крестьян. Успокоить постепенно, чтобы пока не очень ослаблять общину. Власти колеблются. В результате немедленная реформа отклоняется, а принимается манифест об отмене с 1 января 1907 года выкупных платежей. Снова пошли проекты, сомнения и насказания. В результате проект управляющего землеустройством и земледелием Кутлера, за которым стоял Витте, был отвергнут всеми министрами как нарушающий принцип неприкосновенности частной собственности сталкивались взгляды. Велась борьба не только проектов, но и живых людей, желающих удержать свое положение, поставить на нужную карту. Неподвижный консерватизм был еще крепок. Даже Кривошейн еще неподвижен, хотя вскоре он полностью переменит взгляды. 18 октября 1905 года Александр Блок пишет такие строки. Еще прекрасно серое небо. Еще безнадежна серая даль, Еще несчастных просящих хлеба Никому не жаль, никому не жаль. И над заливами голос черни пропал, Развеялся в невском сне. И дикие вопли, свергни, о, свергни, Не будет жалости в сонной волне. И в небе сером холодные светы Одели зимний дворец царя, И латник в черном не даст ответа пока не застигнет его заря. Тогда, аллее над водной бездной, пусть он угрюмий опустит меч, чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной за древнюю сказку мертвыми лечь. Эти стихи отражают страсти пятого года. Черный латник — статуя на кровле зимнего.